Глава 13. После происшествия в досуговой комнате стало очевидно, что в игре мы продуем. А чего еще ожидать? Хруик, самопровозглашенная капитанша, не умеет ничего организовать, зато у нее славно получается самодурствовать. Тул надеется, что совсем справится сам. Экри всем видом показывает, что в команду к нам попал по большой ошибке. А мы с Ридисом оставили попытки сплотить этих троих. Дни пролетали один за другим. Тренировки сменялись выволочками Солда, выволочки посиделками в библиотеке, посиделки лекциями и семинарами. И вот роковой день настал. И я стою с пародией на команду у Старта. Даже если ты провалишься, тебя за это никто не убьет и не отчислит. Пыталась себя ее успокоить, но пробудился внутренний паникер. Меня бросило в пот и дрожь. Кажется, кроме нас с Ридисом никто не волновался. Парни прохаживались у старта с грацией хищников. Хруик стала похожа на львицу, лениво разминавшуюся перед нападением. Ее светлые желтые глаза и светлые же волосы усиливали сходство с этим царственным животным. Название каждая команда получила по принципу большинства. Команда, в которой больше силовиков, стала красной, разведчиков – фиолетовой, связистов – золотой. Одетые в удобные костюмы с цветами команд, мы стояли под прицелом множества глаз и камер наблюдения. Когда я представляла, что мое лицо, созерцает сейчас множество курсантов и преподавателей, мне хотелось забиться под койку в своей казарме. Не то чтобы я отличалась излишней застенчивостью, ее из меня практически выбили в академии, Просто ситуация сама по себе нервотрепная, как выражался Тёма. И она стала еще нервотрепнее, когда капитаны команд вышли к кураторам первого курса и договорились об очередности прохождения. Круик повернулась к нам. Первым полосу препятствий проходит Тул, потом Экли, затем я, Ридис и Ветрова. Силовое поле врубили посильнее, поэтому проходите его с наскока, не тащитесь медленно. «Всем все понятно?» «Понятно, круик. а можно я уйду прямо сейчас?» Чуть было не взмолилась я. Слагар лучезарно улыбнулся и пошел к старту. Ему в соперники достались такие же крепкие парни, как он сам. Частенько Тул раздражал меня опломбом и самолюбованием, но не в это утро. Хоть бы капелька его уверенности перешла ко мне. Прозвучал сигнал о начале спортивного раунда. Тул не стал нестись со всех ног по скользкой дорожке, он просто быстро пошел, чтобы не упасть, в отличие от дурни из красной команды, который решил опередить соперников и свалился, поскользнувшись. И так Тул догнал обогнавших его парней на стенках. Сильные руки и тренированное тело позволили ему быстро преодолеть три стенки, низкую, среднюю и высокую. Со стенок Орионец попал прямо в бассейн, заполненный скользкими аляриями, водорослями из пресных водоемов Монтума. Бассейн Тул проплыл неплохо, правда чуть хуже, чем его конкурент из «Золотой команды». Затем участникам следовало вернуться к бассейну с водорослями и взгромоздиться на висящей над ним аэроступени. К этому моменту Слагар немного выдохся и уже не так резво вскочил на первую. Всего пять ступеней. Расстояние между ними значительное. Если свалишься, снова попадаешь в путаницу из водорослей. Тул справился с заданием. Дальше его ждало силовое поле. Волнуясь, я схватила за руку Ридиса, и опранец шепнул мне на ухо. «Все хорошо!» «Динри, у меня не хватит сил пройти силовое поле!» «Хватит, Нина, ты справишься!» Силовое поле считается самым сложным испытанием. Участники перли через него с силой волов и упрямством козлов. Если им тяжело, каково же будет нам? Слагар вывалился из объятий силового поля вторым, но у самого финиша обогнал красного. Каким бы заносчивым не был Слаг, он действительно победитель по жизни. Да, круик ударила себя в грудь, словно она сама пришла первой. Слагар крут! — проговорила я восхищенно. Бугай! Моршись протянул Экриль. Никакого изящества. Первая тройка игроков прошла полосу препятствий и их увели в сторону — отдышаться и отдохнуть. Пришла очередь Экриль. Он удивил нас больше, чем Слада, потому что прошел полосу препятствий гораздо быстрее Тула. Я смотрела на старшину с разинутым ртом и не могла поверить, что это быстрое, ловкое и невесомое создание расист и ворчун Ниджер. Увы, в его тройке тоже были центавриане, и на финише Экри обогнал курсант из команды золотых. Следующей пошла Кроек. Поначалу она двигалась так же хорошо, как Тул, и так же быстро, как Экри, но во время прыжков с аэроступеней свалилась в бассейн с Пока опранка выбиралась, золотой и красный соперники уже проходили силовое поле. Когда Круик дошла до силового поля, остальные были уже на финише. Это провал. Я восприняла его как свой собственный и начала ходить у старта, сгоняя нервное напряжение. Провалившийся капитан – это очень плохо для команды. К тому же, судя по тому, как покраснела от расстройства Круик, ей вряд ли удастся взять себя в руки до самого важного виртуального раунда, что тоже принесет нам проблемы. Пришла очередь Динри показать себя. Он шел неплохо, пока не свалился с третьей аэроступени и не увяз в водорослях, издалека похожих на больших червей. Но свалились и другие из его тройки. Я подметила, что мне даже и пытаться хорошо прыгнуть не стоит. Ступени подняли выше, развели дальше, не как на тренировках. А я, по сравнению с соперниками роста маленького, Падение мне гарантировано. Не зря кураторы решили сначала запустить на полосу препятствий самых сильных – орионцев и центавриан, а на десерт оставили младших. Зрители, должно быть, покатывались со смеху, глядя на возню Ридиса в бассейне или попытки другого, а перепрыгнуть с одной ступени на другую. А как они проходили силовое поле? Ридис приплелся к финишу третьим. Пришёл мой черёд. Я встала у старта и, пока ожидала сигнала, поняла, что резинкой слишком сильно затянула волосы. От неуверенности дрожат руки. С животом творится что-то нехорошее. Почему в моменты, когда нужно быть собранной, собственный организм всегда подводит меня? Пора. Подбадривающие крики курсантов и ветер слились в мешающую какофонию звуков. Я разогналась, опередив соперников, Ожидаемо упала, но вместо того, чтобы пытаться подняться, перекатилась, и у самой низкой стенки оказалась первой. Голова, правда, сильно закружилась от такого маневра. Через низкую стенку я перелезла без труда, через среднюю тоже. На высокой пришлось попотеть, но и там я не оплошала. Мне помогли отсутствие страха высоты и большая практика лазанья по деревьям. Руки у меня совсем не такие слабые, как считают многие. Итак, стенки я преодолела. Дальше бассейн. Я попыталась прыгнуть сразу в его середину, но не вышло. Я погрузилась в водоросли близко к бортику. Плыть через алярии – то еще удовольствие. Водоросли мешали нормально грести, оплетали ноги, и пока я пыталась с ними разобраться, меня уже догнали соперники. На середине бассейна Я поняла, что своим барахтанием зря израсходовала много сил. Плохо дело. Так я завязну надолго и провалюсь, как кроек. Кто-то задел мою руку. Оглянувшись, я увидела парня из золотой команды, который греб к бортику. Я подождала, пока он меня обгонит, и поступила коварнейшим образом. Залезла на него сзади. А пранец от удивления открыл рот, куда не замедлила попасть вода и он закашлялся. «Прости, милый, прости». Оттолкнувшись от парня, я смогла гораздо быстрее добраться до бортика и вылезти из бассейна. Надеюсь, за это меня не дисквалифицируют. На первую ступень я выскочила легко, несмотря на перепачканные в слизи Аляри пальцы. На вторую мне удалось перепрыгнуть, а третья находилась далеко. Я прыгнула, но не на ступень, а снова в бассейн, ближе к нужному бортику. Снова надо пробираться через Алярии и снова тратить драгоценные силы. Пока я сражалась с водорослями, мой соперник из красной команды удачно перепрыгнул через ступени и уже начал проходить силовое поле. Рванувшись из бассейна к полю, я словно врезалась в мягкую стену, ушла в сторону, еще раз попробовала, согнулась. Я меняла положение, уходила назад, падала вперед, мышцы напрягались изо всех сил, но продвигалась я по сантиметру. Наверное, так чувствует себя мошка, угодившая в нектар растений-хищников. Рвешься, рвешься, и все бестолкно. Напор неожиданно исчез. Я вывалилась на финишную прямую. Один соперник еще в силовом поле, другой опережает на полшага. Нельзя ему уступать. Я неуклюже побежала, заплетающиеся ноги казались плохими протезами. Красный впереди бежал так же медленно, как и я, и, в принципе, у меня был шанс его обогнать. Вообразив, что если проиграю, то стану собственностью Малиева или батарейкой, я ускорилась настолько, насколько это было возможно, и споткнулась. Кобарем пролетев к черте финиша, я оказалась у чьих тонок. ног. Обладателями он их оказался Слагар. Молочина Нина!» Не стесняясь своих чувств, ореонец подхватил меня на руки и чмокнул куда-то в грязный после бассейна лоб. Задыхаясь, я была озабочена только тем, чтобы глотнуть как можно больше воздуха, а потому сразу не осознала, что пришла к финишу первой. Вдоволь порадоваться и обсудить, кто как прошел состязание, нам не дали. Только объявили, что, несмотря на равные очки красных и фиолетовых, В спортивном раунде первое место взяли красные. Под громкие крики зрителей нас увели готовиться к интеллектуальному раунду с правом на две ошибки. Переодеваться запретили, позволили только стереть грязь с костюмов и умыться. Оттерев свое лицо от слизи Алярий я повернулась к нашей капитанше. Перепачканная кроек гипнотизировала пол. На щеках до сих пор краснели пятна стыда. Мне стало жаль ее, а пранке просто не повезло, а относиться к играм настолько серьезно нельзя. Я подобрала подходящие по случаю мотивирующие слова, но вперед меня влез экри. Кроик, долго будешь медитировать? Скоро следующий раунд. Экри, не лезь, осадил парня слагар. Заткнись, мурнук. В нос захотел, цвин. А ты в живот не хочешь, белобрысый? «Хватит!» — я встала между разбушевавшимися парнями. «Если вы не забыли, то мы, команда...» Парни не обратили на меня внимания. Их гораздо больше занимало злобное сопение и не менее злобные переглядки. Динри положил мне руку на плечо, чтобы успокоить, и тихо сказал им, «Мы здесь не старшие и не младшие, а равные. Если вы не хотите этого принимать, это ваше право». Но сейчас мы для всей Академии пример того, как не нужно себя вести. Курсанты, которые не могут стать одной командой, это не курсанты, а дети, которым еще рано поступать в Академию». С этими словами Денри протянул руку к и поднял ее с места. «Я начала счищать с ее костюма слизь. С опозданием к нам присоединился и Тул. Только Ниджер остался на месте». Уверена, за интеллектуальным раундом наблюдать было не так интересно. Мы выходили отвечать на вопросы по тройкам, и тот, кто первый из тройки правильно отвечал на вопрос, приносил очки команде. Нужно было успеть нажать на кнопку «Опередив соперников» и ответить. Хотя я и знала ответы на вопросы средней и легкой категорий, мне ни разу не удалось первой ответить. Реакция и память подводили меня. Тогда я и поняла, как же сильно проигрываю в этом старшим расам. Как оказалось, центавриане намного превосходят младших в умении обрабатывать информацию, а их память хранит просто феерические объемы этой самой информации. Как еще объяснить тот факт, что центавриане сделали на интеллектуальном раунде всех остальных? Туллу и мне достались в соперники центавриане, и мы им проиграли. А Круик вообще не отличается эрудированностью. Баллы нашей команде принесли Ридис и Экли. Экли задавал жару всем. Не успевали озвучить вопрос до конца, а он уже отвечал. Так же просто он разделался с вопросами самой сложной категории. Наша команда заняла в интеллектуальном раунде второе место. Не третье, и то хорошо. Круик, поняв, что все мы порой ошибаемся, перестала себя корить за спортивный раунд. И когда настало время перейти в виртуальную реальность, она даже улыбнулась. «Я постараюсь быть на высоте, ради своего мужчины». С меня чуть не слетел ТПТ-шлем. Я так и подскочила в кресле. Она, Солда, уже зовет своим мужчиной, что за наглость. Солд — это мой мужчина. Ну, правда, он пока об этом не знает. «А я ради тебя, Кроек», — заявила я. Женщина, которая готовила нас к сеансу виртуальной реальности, строго цикнула на меня, но игра уже началась. «А я ради тебя, Ветрова!» — воскликнул Слагар. «А я ради тебя, Тул!» — с улыбкой пошутил Динри. Экри промолчал, не желая ни для кого стараться. «Ребята, а кто ради Экри и Ридиса стараться будет?» «Так и быть, я за Ридиса!» — хохотнула грубо Кроек. «А Экри обойдется!» — добавил Тул. «Разобрались?» — усмехнулась женщина, готовящая нас к виртуальному раунду. «Закрывайте глаза. Если почувствуете тошноту или заболит голова, скажите «стоп». Внятно, громко, иначе программа может не распознать. Начали!» Система поместила меня в какой-то ящик. Рот оказался заткнут сладковатой массой. Первым побуждением было вытащить эту массу изо рта. И я подняла руку. Тогда и выяснилось, что я не могу толком пошевелиться. Коварство виртуальной реальности в том, что все кажется настоящим, включая боль. На мозг это воздействие влияет плохо. Поэтому даже фильмы с эффектом полного погружения длятся меньше 20 минут для младших раз и меньше 30 для старших. Но для будущих военных такие нагрузки должны быть нормой. На старших курсах Курсантов учат выдерживать большие перегрузки при переносе в виртуальную реальность. Не зря нас так тщательно отбирали на абитурии. Тех, кто не отличается выносливостью, в академию не принимают. В общем, чем быстрее мы пройдем виртуальный раунд, тем лучше. Узнать бы только, как его пройти. Где находится ящик, в котором я нахожусь, не знаю. Что за цель у каждой из команд, не знаю. Знаю только, что надо скорее выбираться из этой душной коробки. Кто-то затопал сверху, и я различила голоса. Дать знак, что я здесь, или напротив, затаиться? Я попробовала еще раз поднять руку, но она вдруг стала невероятно тяжелой, и мне едва удалось пошевелить пальцами. А еще эта гадость во рту. Я попробовала вытолкнуть ее языком, но липкая гадость засела плотно. Мне приходилось сглатывать сладковатую вязкую слюну. Должно быть, это какой-то препарат, с помощью которого и рот затыкают, и делают беспомощным. Как выйти из этой ситуации, если собственное тело отказывается подчиняться? А что делать, и где свои, не имеешь ни малейшего понятия? Обнадеживает только то, что это игра. А будет это реальность. Если бы меня похитили по-настоящему, обездвижили, сунули в ящик, Смогла бы я собраться и придумать, что делать? Вряд ли. Реальность тем и страшна, что в ней нет второго шанса и спасительных слов стоп. Надо будет потом непременно разузнать, что это за мерзкая масса и есть ли от нее антидот. А в данный момент необходимо собраться. Тело не полностью обездвижено, можно попытаться продвинуться к стенке. Я начала шевелить всем, чем могла, покачала головой, получилось вяло. Началось сжимать разжимать кулаки, подтягивать колени к животу. Вскоре мне удалось перевалиться к противоположной стенке. И тогда случилось чудо: я обнаружила, что меня не заперли. Приободрившись, я попыталась вылезти из места своего заключения, двигаясь, как гусеница. И так меня оставили в ящике на чьей-то кухне. Я увидела андроида, замершего у стола, судя по всему, Андроид не активен. Я подтянула руку ко рту, царапнула ногтями по массе. И как я должна проявлять свой чемпионский потенциал под действием этой гадости? Ползать быстро, мычать убедительно. Кое-как осмотрев кухню, я поняла, что она предназначена не для людей, а для андроида. Все эти выемки, аппараты, незнакомые мне посудины были устроены для удобства роботов, но никак не людей. «В кухне нет ничего полезного для меня». «Эх, если бы андроид был активен!» Я оценивающе глянула на него. «А что? Вполне можно дотянуться ногами». Пыхтя я доползла до андроида, обхватила его ногами и потянула на себя, чтобы свалить. Валиться он не желал. Забавно, наверное, выглядят мои телодвижения со стороны. Лежа на спине, я громко сопела и ногами тянула андроида на себя, как будто приглашая к Саитию. Мне улыбнулась удача, и он упал. Причем очень удачно, не на меня, а возле. Я налезла на андроида и потянулась к его правому уху. Большинство владельцев андроидов-компаньонов скрывали активаторы в самых неожиданных местах. Но по умолчанию любого можно было активировать нажатием на точку за правым ухом. Справилась я бы быстрее, будь в нормальном, а не заторможенном состоянии но, наконец, нащупала на шее андроида активатор. Я дотянулась до этой точки и ткнула, надеясь, что в этой игре все по умолчанию. Правильно я думала. Андроид ожил, закрыл до этого глядящие в никуда глаза и начал проверять свои системы. Как только проверка была завершена, он поднялся, открыл глаза и оглядел свои владения. Любой такой робот должен быть синхронизирован с управляющей системой дома, участка или здания. Этот тоже синхронизировался, принял вертикальное положение и доложил. Роботизированная единица повар активирована. Режим ликвидация будет включен через 4 минуты 3 секунды. Что за ликвидация? Я еще раз попыталась выковырить массу изо рта, но у меня ничего не вышло. В доме между тем раздались голоса и топот. Я уставилась на вход в кухню, ожидая увидеть золотых или красных, но звезды сжалились надо мной. В кухню вбежали мои родные, мои любимые, мои фиолетовые. Ридис, весь в подпалинах, открывающих обожженную кожу, остановился резко, увидев меня, и крикнул. «Нина здесь!» Круик следующая за ним тоже остановилась. В ее руках были обрывки веревки и шприц. «Раньше ее здесь не было. Может, это голограмма?» Чем больше голограмма, тем сильнее она искажается. Ты видишь, на ней непомехи? помехи, нет? Тогда ставь ей Петри. Ну, я не умею. Что там уметь? Есть плечо, есть шприц. Взяла и ткнула. Нина, ты как? Я помочала. Слова «кроек», «шприц», «плечо», употребленные в одном предложении, мне совсем не понравились. Кроек, приведи ее в чувство и тащи к площадке. Даю три минуты. Опоздаете, улетим без вас. Я подивилась тому, как дивно у Апранца получается раздавать задания. Но еще больше меня удивила покладистость Круек. Ридис устремился к площадке, оставив нас, а Апранка добежала до меня, расстегнула костюм и обнажила мои плечи. Я сдалась на милость капитанши. Видимо, судьба у меня такая, укольная. Девушка проверила шприц и всадила иглу в мое плечо. На удивление, укол она сделала хорошо. Мы должны свалить с острова до того, как начнется ликвидация, объяснила опранка и дернула за массу в моем рту, при этом чуть не оторвав мне губы. Я застонала и прокляла свою незавидную роль в играх. «Не мычи!» – деловито произнесла капитанша и дернула еще раз. Масса начала поддаваться и прилипать к пальцам девушки. «У каждой команды есть похищенный участник, спрятанный в каком-то углу. Ты хотя бы нам на глаза показалась!» а красный, которому рот такой же дрянью залепили, так и не очухался. Ридис вовремя додумался в аптечке порыться. Там и нашел препарат Петри, который нейтрализует эту липкую штуку. Крое, кое-как очистила мой рот. Все, Ветрова, вставай! Мне определенно стало лучше, но вряд ли я могла бы бежать. А пранка нахмурилась, но подставила мне плечо и помогла встать. Мы повернулись к выходу с кухни, но не сделали ни шага. — Девочки! — пропел центаврянин из команды Красных, наводя на нас микроволновой бластер. — Из школьной программы я знаю, что такое оружие может наносить ожоги с расстояния то ли пятидесяти, то ли ста метров. Откуда вообще взялся этот курсант, да еще с таким оружием? — Куда-то собрались. — Да, — уверенно сказала Круек и оттолкнула меня в сторону. Я забилась к выступающему углу то ли раковины, то ли еще чего-то. Бластер Центаврианину помог мало, потому что Круик выбила его у него из рук. Когда она только успела к нему метнуться, то ли я проворонил этот момент, то ли опранка двигалась невероятно быстро, и они сошлись в рукопашный. Но как бы ни была сильна Круик, Центаврианину в силе она проигрывала. Я начала двигаться к выходу из кухни. Ветрова, беги! крикнула Круик. Фиолетовые аэроплощадки, быстро! «Не торопись, Ветрова!» — хмыкнул Центаврианин, проводя удушающий захват. «Повар!» — обратилась я к андроиду. "Обезоружь Центаврианина!» Команда невыполнима. Режим ликвидации будет включен через одну минуту 53 секунды. Бросать товарища гнусно, но, как я успела понять, важнее добраться до площадки. Если я останусь в доме, то красный уберет и меня, и Круик. Если же нам повезет, и мы справимся с красным, дело закончит повар, надо убегать. И все-таки я подобралась к борющимся. Почти задушенная Круик поняла мой замысел и пнула бластер красного ногой в моем направлении. Я торопливо подобрала оружие и выстрелила в соперника. В первый раз от волнения я промахнулась, но второй раз попала в цель. Ожог, как будто нарисовали на его лице. Времени но душевные терзания не было. Я просто отложила их на потом и начала оттаскивать парня от опранки. Тот, морщась от боли в обожженном лице, ее не отпускал. Счет шел на секунды, и я приняла решение убегать. Если нас ликвидируют обеих, команде будет мало пользы. Я выбежала из кухни, держась на чистом адреналине и сжимая в руке бластер. У двери стояла девушка-андроид, все еще в спящем режиме. Не успела я воодушевиться, как мое сердце снова сжалось тисками страха. А ведь меньше, чем через минуту, этот робот активизируется. Я покосилась на бластер, пощелкала тумблером, включая какой-то режим, и навела бластер на пол. Ткнула кнопку «Спуск», другой, третий раз, ничего не произошло. Но на четвертом пол задрожал, и андроид начал вязнуть в плавящемся полу, а вот теперь бежать. Бежать мне не удавалось. Удавалось ковылять, держась за стены и спотыкаясь. К сожалению, Пи-3 действовал достаточно медленно. Я двигалась так, как будто перепила и вот-вот свалюсь без сознания. В сад я не вышла, а вывалилась, понимая, что двигаюсь слишком медленно, чтобы успеть. Фиолетовый аэрокар. Весело в воздухе. Я помахала рукой, надеясь, что меня ждут. Аэрокар полетел в моем направлении. Но опуститься не на аэроплощадку он не мог. Я увидела Экри, а секунды позже услышала. Я не могу спуститься. Как это он не может спуститься? А как же аэроплощадка? Я попробую ее найти, я успею. Экри покачал головой, и аэрокар полетел подальше от дома. Значит, я опоздала. Экри прав, опоздавших ждать нельзя. Интересно, игроки выбывают с момента смерти? В таком случае мой момент смерти близится, потому что из дома вышли три андроида, знакомый мне повар и два незнакомых. Я онемела, застопорившись из-за мыслей о проигрыше. Смерть, даже виртуальная штука неприятная, мне совсем не хотелось выбывать. но уж нет, как всегда. Идея пришла в мою голову неожиданно. Я поплевала на ладони, забросила бластер в кусты, все равно его сунуть некуда, и полезла по стволу ближайшего дерева. Если экринь не улетел далеко, то он заметит меня и попробует достать. Наверное. Взгромоздившись на одну из веток, я услышала опасный треск. Пришлось снова обнять ствол и надеяться, что центаврианин меня видит. Между тем андроиды подошли к дереву. Лучше не думать, как они вооружены и как именно будут меня ликвидировать. Я зажмурилась в глаза и полезла все выше и выше. «Дай руку!» раздалась совсем рядом. «Экри!» Он вернулся за мной. Он подлетел ко мне как можно ближе и, держась одной рукой за отъехавшую в сторону дверцу, другую протягивал мне. Я осторожно переменила положение и взглянула в лицо курсанту. Я не боюсь высоты, но страшно, если он меня не удержит, и я разобьюсь. Или, что еще хуже, попаду прямо в руки ликвидаторов. А еще не отпускала мысль о том, что Ниджер и здесь не упустит шанса мне навредить и нарочно даст упасть. Он сегодня не раз давал понять, что команда для него ничего не значит. Вернуться за мной неблагоразумно, а центавриане никогда не поступают неблагоразумно. «Нина!» — позвал он снова. И я приняла решение. Последние минуты игры были незабываемыми. Экри тащил меня за руку в аракар и скорее закрыл дверцу. Я начала дрожать всем телом от пережитого стресса. висеть над трещавшим деревом и ликвидаторами, удерживаемый ненадежным центаврианином, это вам не шуточки. Дерево, с которого я так вовремя ушла, с гробким треском начало заваливаться на бок. Должно быть, ствол повредили андроиды. Или конкуренты попали в него из оружия. Ниджер бросился к панели управления. Где остальные? Я раскашлялась. Редис и Тул выбили, где круют, не знаю. Отрывисто проговорил старшина, вводя пункт назначения, и включая автоматическое управление аэрокаром. Курсант потрогал неуверенно голову, и я заметила кровь. Кто-то из них запустил мне в голову камнем, пояснил Экри. Я сочувственно вздохнула. В игре нас обеспечили оружием, но совсем не дали времени освоиться. Аэрокар дернула влево и нас отшвырнуло к стене. Раздался невообразимый скрежет, что-то тяжелое навалилось на меня, и я почувствовала, как волосы щекочет дыхание Экри. А потом... Нас поглотила темнота виртуальной смерти. Примечание. Мурнук – медленное, неторопливое, большое животное.